Светлана Волкова. Муха в янтаре. Все врут. Первушин сидел на корточках в правом углу реанимационного стола, маленький, ростом не больше суриката, и с усталым равнодушием пялился на лежащее рядом собственное огромное тело, вокруг которого роилось несколько врачей, в зеленых пижамах и голубых намордниках. Кто там придумал, что есть некий тоннель, а в конце свет? Наврали! Никакого тоннеля не было, он помнил лишь малиновую вспышку, чернильные пятна и вырастающие прямо перед глазами оранжевые дырявые зонтики, похожие на мухоморы. Свое тело ему не понравилось. Какие-то нескладные, тощие ноги с большими серыми ступнями, точно у мультяшного братца-кролика, худые руки, лежащие вдоль туловища, как корабельные канаты — На лице была пластиковая маска, что придавала ему сходство с приматом. Из нее торчал короткий шланг с мешком, раздувающимся и сдувающимся, как рыбьи жабры. Впрочем, зрелище это воспринимал Первушин без каких-либо эмоций. Будто не он лежал сейчас в холодном реанимационном блоке, весь утыканный трубками, а другой — чужой дядька. — Разряд! Еще разряд! — услышал Первушин. — Не было никакого киношного, мы его теряем... Молоденькая сестричка с утюгами, дефибриллятора, склонилась над телом, он со своего ракурса полюбовался ее гибкой грацией. Кардиомонитор пищал по комарье, и показывал сплошную зеленую линию. От манипуляций сестры линия подрагивала, звук менял тональность, врачи начинали шевелиться активней. Первушин зевнул по привычке закрыв ладонью рот, и сам себе удивился. «Кто его, зяв, здесь увидит?» Качаем, басил доктор, видимо старший. Хлористый кальций, адреналин. палсаныч адреналин последняя ампула. Атрофин и второй катетер в бедро, живо. Молодцы, подумал Первушин, стараются. Хотя глупо все, суета. Гибкая сестричка дрожащими руками передавала Палсаночу какие-то штуковины, потом отошла на пару шагов, прислонилась к белой стене, закрыла глаза. Первушин заметил, как краешек голубой бумажной маски окрасили два черных каракуля. У девочки потекла тушь. «Я, наверное, первый у нее», — подумал он. «Жаль девку. С первым покойничком тебя, милая». Первушин засмеялся, и ему показалось, что он услышал собственный хрипловатый смех. От неожиданности он привстал, вытянулся во весь малый рост, и тут заметил Ксению. Она лежала на соседней каталке, и вокруг происходил такой же спектакль. Первушин нашел, что Ксения по-прежнему красива. Ее не портила ни обезьянье, пластиковая маска с дышащим мешком, ни катетер, торчащий из-под ключицы, ни мятая бумажная шапочка со слабой резинкой, из-под которой выбилось прядь ее вьющихся пшеничных волос. Он вспомнил весь сегодняшний день и всю многолетнюю историю их болезненной любви». Автомобиль летел по загородному шоссе, давящая тишина в салоне шинковала воспаленный мозг. Надо было как-то начать разговор. Он хотел включить радио, но все остановило руку Первушина, холодные пальцы сжали его ладонь. Нет, она не даст ему уйти и на этот раз. Первушин не без труда выдернул руку и схватился за спасительный руль. Два года он задыхался от любви к этой женщине, два безумных года. Мог ли подумать он тогда, что одно ее прикосновение станет для него нестерпимым все последующие дни? Он краем глаза взглянул на Ксю и еще раз поймал себя на том, что ненавидит каждую черточку ее красивого холеного лица. Когда это произошло? Первушин не мог ответить. Был любимый человек, да весь кончился». Эта чужая женщина сидит сейчас в пассажирском кресле, скрестив точенные острые колени, о которых он когда-то грезил. — Ксю, нам надо что-то решить. Я больше не могу так. — Не надо, Максим. Оставим все как есть. — Он тряпка. Тряпка! Через неделю ему стукнет сорок, а он так и остался безвольным Максимкой. Внутренний голос шептал ему. — Ну давай же, скажи ей! «Как она тебе противна, что борешься с брезгливостью, когда вынужден делить с ней постель!» Но другой ласковый тонарок вторил первому. «Нельзя так с женщинами. Она ничего плохого не сделала. Ты просто разлюбил. Не ее в этом вина». Но первый шептун подначивал. «Ее, ее вина. Женщина всегда виновата». Первушин резко вошел в поворот, и Ксения с опаской посмотрела на него. «Осторожнее, любимый, мы можем перевернуться!» «Перевернуться? Смешно! Вся его жизнь перевернута! Он ненавидел себя больше, чем Ксю, ненавидел за слабость, неспособность раз и навсегда поставить точку!» Первушин пытался уйти от Ксю два раза. Первый раз она выплакала его возвращение. Он подумал тогда, «Ну чего тебе еще надо? Дурак, вот девушка красивая, любит тебя, жить без тебя не может!» Это жить без тебя не может, он прочувствовал на собственной шкуре, когда уходил во второй раз. Ксю наглоталась таблеток, с трудом откачали. Разумеется, он остался с ней. Что будет сейчас? Их ждали на шашлыки друзья, оставалось проехать еще минут двадцать до загородного дома. За окном автомобиля мелькал осенний лес, грейпфрутово-красный в своем последнем предсмертном дефиле. Первушин подумал о том, что образы смерти подозрительно часто стали доминировать в череде кинопленок, которые крутили у него в голове. Ксю что-то говорила. Он давно воспринимал это как фон. Сегодня же задумался. А за что можно любить его так сильно? И не нашел ответа. Финальный разговор он запланировал на вечер, когда она по привычке обовьет его руку, словно ядовитый плющ, уложит голову на его плечо и впервые замолчит. Хозяйка дома, куда они направлялись, была ее ближайшей подругой. Более того, как он подозревал, очень его недолюбливающий, и первушин делал на это ставку. Он скажет Ксю все, что хотел сказать. Для успеха предприятия он даже несколько раз в блокноте писал и переписывал текст, стараясь выверить каждое слово, чтобы она не заистерила сразу и дала ему закончить. И большие надежды возлагались на подругу, Который утешит и в своем презрении к нему остаток вечера проведет с Ксю спасительную терапию, мол, туда ему козлу и дорога, все к лучшему, пусть катится. Ксю смотрела на бегущее полотно шоссе и теребила подаренный им в первую неделю знакомства простенький медальон, кусок янтаря, в медово-прозрачной бездне которого застыла маленькая черная муха. Он чувствовал себя этим глупым насекомышем, увязшим в губительной смоле неистощимой любви когда-то боготворимой им женщины. И точно так же, как несчастная муха, ощущал он свою неподвижность, скованность лапок и тела, немощность в очередной своей грядущей попытке вырваться на свободу. «Она не отпустит меня!» «Не отпустит!» — стучало в висках. Руки вдруг перестали слушаться, пальцы одеревенели, и под оглушительный визг Ксении, словно в рапиде, увидел он приближающийся к лобовому стеклу бетонный ствол придорожного фонаря и удивился, как медленно протекали сотые доли секунды. Вот бетонная сосна поглотила его. Крохотное насекомое запаковало навечно в свою разноцветную смолу, изолировало от враждебной среды принесла долгожданное успокоение. Первушин таращился на тело, лежащее на соседней каталке, и вдруг заметил саму Ксению. Такую же, маленькую, как и он, сутуло сидящую на корточках, рядом со своими большими ступнями. Она неотрывно смотрела на собственную белую шею, туда, где подпрыгивал от манипуляций реаниматоров янтарный медальончик с насекомым внутри. Шнурок кожаный Никакого металла врачи не стали тратить время, чтобы сорвать его, не до того. Казалось, она не замечала никого, только водила носиком из стороны в сторону, словно принюхиваясь. Возле тела Первушина пал Саныч, глядя на ровную зеленую линию на мониторе, и, вслушиваясь в писк аппарата, устало снял свою бумажную маску. Кажется, все. Не успели. Первушин пожал плечами и вздохнул. «Ну и ладненько». Над Ксю суета продолжалась. Полная женщина-врач подгоняла сестер и наскоро давала непонятные первушины указания. Он бросил взгляд на ее монитор. Изумрудная линия скакала, то выпрямляясь, то горбясь. «У нее еще шансы есть», — подумал Первушин. Но, взглянув на безразличное личико ее малого существа, на позу, в которой она сидела на каталке, покачиваясь, на полное отсутствие интереса к собственному телу, он вдруг с ужасом осознал. «Она туда не вернется». «Она будет с ним вечно! Вечно!» «Нет! Нет! Только не это! Он жил в аду рядом с навязчивым, нелюбимым существом, но быть рядом в вечности — это посильнее ада!» «Давай же, Ксюха! Не дури!» — заорал он ей в ухо. «Марш назад!» Она повернула к нему вытянутую мордочку, взглянула отрешенно, но Первушин не был уверен, что она его поняла живяя Ксю! У них минуты две на тебя осталось!» «Милый!» — она вяло потянула к нему крохотные ручонки. «Я тебя не оставлю, Максимушка!» Первушин вскочил, пытался потрясти ее за плечи, но ладони проходили сквозь них. Ксю улыбалась ему, пыталась приобнять, но руки также проскальзывали. Ее монитор запел фальцетом и показал прямую горизонтальную линию. «Все! Они теперь вместе навечно!» Эта мысль, как портновская шила, пронзила крохотное я, первушина, разлилась горячим глинтвейном по его невидимым венам, взорвала голову. Я поклялся себе, что сегодня мы расстанемся навсегда. Навсегда! Ксю танцевала на носочках по краю каталки, перепрыгивая через свои же большие матово-белые ноги и казалась неимоверно счастливой. Сестры снимали с ее тела катетеры. Сжавшись в кулак, превратившись в сгусток плотной субстанции, Первушин, будто теннисный мяч с размаху влетел в собственный череп, распрямился там, растекся по артериям, принялся пинать собственное сердце двумя ногами, словно упавшую боксерскую грушу. «Навсегда! Расстаемся! Навсегда!» Билось у него где-то в темени, и пульс этот медленно передавался остывающему телу. Прямая на первушинском мониторе дрогнула и встала буквой «Л». «Черт!» Взревел где-то над ухом докторский бас «Живой! Работаем, девочки!» Девочки заработали. Он почувствовал, как профессионально завели его сердце, ощутил острые запахи препаратов, холод приборов на замерзшей грудине. Еще оставаясь маленьким, где-то в собственной голове, Первушин вновь взглянул туда, где лежала неживая Ксю. Ее крохотное, некрасивое существо порхало над красивым ее телом, билось, как русалка, олег закрытого иллюминатора, искала ходы, но сил не было. Все силы свои она истратила на то, чтобы удержать его, живого, неблагодарного, отравить собою его жизнь. Ее тело отсоединили от щупалец аппаратуры. Маленький медальончик хрустнул, раздавленный качнувшейся каталкой металлический штырь капельницы — Кусочек его отломился и с едва уловимым звуком брякнул блестящий кафельный пол. В осколке эта маленькой запятой чернела доисторическая муха. «Прощай, подруга! Сегодня мы, наконец, расстались!» Но, балансируя на грани сознания, Первушин вдруг ясно увидел ее улыбку. «До встречи, любимый! Я умею ждать!»